20. Все не так Ситуация даже не патовая. Она полностью не в их пользу, даже несмотря на заложника. К тому же еще неизвестно, как на все это отреагируют те, кто сейчас пытается вломиться внутрь. И что-то подсказывало Максу, штурмовики вряд ли обрадуются той картине, которую обнаружат. Однако это не повод опускать руки и покорно сдаваться. Шансы есть. Совсем мизерные, но они есть. Мозг быстро анализировал ситуацию в попытке отыскать тот самый выход, вот только на него пока не было даже призрачного намека. За дверью не менее двух десятков человек, примерно столько же, зашли в соседнее помещение, из которого пробит якобы тайный проход через стену. Остается окно, но, судя по всему, на улице их тоже ждут. Грок поднял с пола хозяина крепости, завалил его на стол – схватил за волосы, оттянул голову на себя и прижал нож к горлу. Хан в боевой стойке приподнял короткую шерсть на загривке, оскалил серебряные клыки и утробно рычит, не понимая, с какой стороны начнется атака. Он тоже чует людей, знает, что хозяин в западне. Макс ушел в левый угол и вытянул несколько клинков, контролирует оба входа, и как только кто-нибудь попробует к ним сунуться, тут же получит кусок стали». «Но они не спешат. Будто кого-то дожидаются. Хотя ясно кого. Старшего. Возможно, Митюгина». И пацан очень сильно надеялся, что так оно и есть, потому как резонно думал, с ним можно договориться, ведь однажды он ему уже помог. «Эй!» — словно подслушав его мысли, из-за двери раздался знакомый приглушенный голос. «Макс, Грог, не тупите! Отпустите боцмана!» «Они что, нас видят?» Впрочем, не сильно удивился грок, после чего крикнул штурмущим: Только попробуй сунуться, я ему глотку распашу, от уха до уха. Тебя свинцом набьют быстрее, чем ты успеешь довести дело до конца, прилетел ответ. И мы все равно успеем его вылечить. Отпустите его и сложите оружие. Вы же разумные люди, должны понимать, что ситуация не в вашу пользу, и не в вашу тоже. Если вечером меня не будет на базе, вашу крепость с землей сравняют. Че за хуйня, Митя? Как понимать весь этот шухер?» Все сложно, Грок». «Это ты верно подметил. Все пиздец, как сложно. Так что убери своих псов, и мы спокойно покинем крепость. Я сделаю вид, будто ты не при делах, но боцман уедет со мной. Ты же понимаешь, кто-то должен за все ответить. К тому же получится довольно неплохой расклад. Вся власть останется лишь у тебя, а? Как тебе такой вариант?» «Никто никуда не уедет». «Я тебе в последний раз предлагаю. Отпусти его. Сдавайся спокойно. И что дальше? Поговорите со мной, угостите сладким чаем и обнимите на прощание». Ответа не последовало. Вместо него дверь с грохотом отлетела в сторону, а в помещение влетела пара цилиндров, которые в следующую секунду с громким хлопком и яркой вспышкой разорвались один за другим. Хан болезненно взвизгнул и бросился под стол». Грог исполнил свое обещание, споров глотку Боцману. Успел буквально за мгновение до взрыва. Но о дальнейшем сопротивлении не могло уже быть и речи. Вспышка ослепила, звук ударил по ушам, полностью лишив координации и Макса в том числе. Не прошло секунды, как пацан заработал жесткий удар прикладом в челюсть, после чего его сознание погасло. Макс пришел в сознание, притом чувствовал себя довольно терпимо, Все же природа дала ему гораздо больше, чем большинству людей. Однако головная боль еще какое-то время мучила. Кровь больно стучала в висках, мешая сосредоточиться. Да и с этим недугом организм справился быстро. Уже спустя пару секунд пацан смог открыть глаза и осмотреться. Судя по всему, его запихали в какой-то подвал. Темное помещение, без окон и каких-либо других источников света. Но когда это было для Макса проблемой? Черно-красное зрение позволяло видеть даже в кромешной темноте, а здесь, из-под двери, внутри камеры проникал тусклый лучик света, помогая ему в этом. Руки связаны за спиной, впрочем, для понимания этого не нужно зрение. Сама камера небольшая, стены оштукатурены и выкрашены в непонятный цвет, скорее всего, синий, но Макс не был в этом уверен. Ночное зрение не всегда давало понимание оттенков. Пацан с опытом научился их различать, но не всегда верно. Никакой мебели. Несколько труб под потолком. Вот и все, что удалось рассмотреть. Сам он лежал на бетонном полу. Какой-то камушек больно врезался в спину, и это неприятное ощущение тоже пришло не сразу. Но главное было в другом. Рядом нет ни Грога, ни Хана. И что с ними, парень не имел ни малейшего представления. «Эй!» – выкрикнул он. «Есть кто живой?» Ответом была полная тишина. Лишь из-за двери внутрь проникало тихое гудение, словно где-то рядом расположен трансформатор или распределительный щит. Возможно, так оно и есть, но что дает это знание? Макс попытался высвободить руки, однако ничего из этого не вышло. Те, кто его связывал, прекрасно знали свое дело. Мало того, что веревкой туго перехватили запястья, их еще и к ногам привязали, которые, к слову, тоже были крепко перемотаны. Нечего и мечтать из такого положения, своими силами не выбраться. Максимум, что ему удалось сделать, это перевернуться на спину. По крайней мере, этот чертов камушек больше не врезается в плечо. Впрочем, даже в данной ситуации есть плюс. Макс жив. Да, дальнейшая судьба неизвестна, но пока бьется сердце, всегда остается шанс. Ввиду того, что пацану нечем было заняться, он принялся размышлять – Очень ему хотелось понять, разобраться в произошедшем. Похоже, что он сильно ошибся, когда решил, будто его хотят сбить со следа. Все ситуации кричало об одном. Боцману с Митюгиным нужен Грог. А пацан попросту стал хорошим предлогом, чтобы главнокомандующий девятым отделом сунул голову в пасть крокодилу. От этих мыслей Макс почувствовал укол совести. Уже в который раз он зарекся просить помощи у старших. Но кто мог помыслить о таком? «Суки!» – процедил сквозь зубы пацан. Он вдруг осознал, с чего вдруг ему помог Митюгин и почему ему так просто удалось покинуть крепость. Им это было нужно, вот и все. Потому и преследователи быстро отстали, если они вообще имели место. Попался как ребенок, хотя по сути так и есть. Всего 17 лет от роду, еще не искушенный в интригах и взрослых играх, в борьбе за власть и влияние. Откуда ему было знать? Странно. На что они надеются? Такой ход девятый отдел не оставит без внимания? Или у них есть нечто такое, что их защитит? Скорее всего. Иначе все это сродни самоубийству. Стоп. Речь шла о какой-то лиге. Мысли прервал стук двери, за которым последовали гулкие шаги. Щель под дверью засияла ярким светом, а вскоре он больно ударил по глазам в тот момент, когда та распахнулась. Зрение быстро перестроилось – Однако без слез дело не обошлось. Макс проморгался и уставился на темный силуэт в дверях. Свет бил вошедшему в спину, отчего рассмотреть его лицо не удалось, но Максу этого и не требовалось. Очнулся? Прозвучал знакомый голос. Вроде как, буркнул в ответ Макс. А ты здесь каким боком? После объясню, ты как, в порядке? Идти сможешь? Пока связан вряд ли. Ну, это как раз не проблема. Рожеволосая вошла в камеру. Присела перед парнем на корточке и в пару движений разрезала веревки. При этом она, скорее всего, намеренно пустила парню кровь, после чего обмакнула в рану палец и тут же вставила его в рот, а затем брезгливо сплюнула в сторону. «Фу, ты отвратительный на вкус!» «Даже не знаю, хорошо это или плохо. Без разницы. Вставай. Нам нужно уходить». «А с Грогом что?» «Кто ты, парень?» Проигнорировала та вопрос, но Макс и не думал отступать. «Что с моим другом?» «Он не слишком старый, чтобы быть твоим другом?» «Он жив?» «Пока да». «Что значит «пока»?» «Я что, разговариваю на незнакомом тебе языке?» «Ты не говоришь ничего конкретного». «Не догадываешься, почему?» «Я не уйду без Грога». «Ну и дурак». Пожала плечами та и сделала вид, что собирается выйти, но Макс только этого и ждал. Как только девушка слегка развернулась, пацан сорвался с места и впился в ее запястье. Ему хватило лишь слегка погрузить иглы в ее кожу, как ситуация мгновенно изменилась. Рыжеволосая замерла, словно кукла, и уставилась в никуда. Прежде чем приступить к допросу, парень аккуратно выглянул наружу. Никого более не обнаружил. Лишь пустой длинный коридор с металлической дверью в конце. Он прикрыл створку и повернулся к конфисе. «Кто ты?» Убедившись, что у него есть пара минут, Макс перешел к вопросам. «Как тебя звать?» «Анфиса», — будто робот ответила та. «Я знаю твое имя. Кто ты? На кого работаешь?» «Старший специалист по связям. Отдел безопасности Лиги». «Что за Лига?» «Объединенная организация людей-вампиров». «Чего, бля?» Уставился на девушку тот, но ответа не последовало, так как вопрос ей был непонятен, и пацан поспешил его перефразировать. «Чем вы занимаетесь?» «Мы ведем борьбу с тиранией». «Какой нахер тирании?» «То, что устроила настоящая власть». «Да, ясно. Что с Грогом?» «Его допрашивают. Веди к нему». Девушка без лишних слов двинула на выход. Они прошли по узкому коридору до самой двери, где Макс на некоторое время ее придержал и добавил еще один укус в запястье. Так он мог гарантировать, что Анфиса продолжит ему подчиняться еще как минимум минут двадцать этого времени должно с запасом хватить, чтобы выбраться из крепости. Хотя в последний Макс сильно сомневался, потому как не факт, что им позволят это сделать. «Веди себя естественно», приказал девушке Макс. «Сделай так, чтобы я и игрок покинули крепость, поняла?» «Да», кинула та, и прядь рыжих волос упала ей на лицо. Девушка попыталась сдуть ее, но с первого раза ничего не получилось. Однако сам процесс выглядел крайне забавно. чего то Сердце Макса быстро заколотилось в груди. Ему вдруг захотелось схватить Анфису и прижать к себе. Да, у него уже были девушки, но такое он ощущал впервые. Сделалось вдруг обидно, что она играет на стороне противника, а в том, что им теперь придется столкнуться с новой, ранее неведомой силой, он уже не сомневался. Подумать только, люди объединились с тварями. Еще два года назад о подобном и помыслить никто не мог, а теперь вот оно как. Анфиса назвала свой вид вампиры, впрочем, она не так далека от истины. Их зубы видоизменились, боятся солнечного света и серебра, плюс питаются кровью. Да, в них нет той мистической составляющей, о которой написано так много книг и снято фильмов. Может, именно по этой причине люди старательно избегают называть их именно так – а, возможно, причина в другом. В последние годы их достаточно сильно популяризировали, превратили из страшных монстров в милых, таких притягательных своей загадочностью существ. Многие даже полюбили этот образ и всячески старались ассоциировать себя с ними. А что, если именно этот факт и был началом подготовки ко всему тому кошмару? Не исключено. Вот только реальность всегда очень сильно отличается от картинки на экране. «Можно сколь угодно изображать милых кровососов, однако достаточно хоть раз увидеть то, каким образом они питаются, и вся красота исчезает, словно по мановению волшебной палочки. Смерть никогда не бывает красивой, кто бы что ни утверждал. А если она кому-то нравится, значит, пора обращаться к доктору, при том за очень серьезной помощью». Тем временем, пока Макс размышлял, события продолжали развиваться, Анфиса уверенной походкой прошла с ним мимо двух мордоворотов в форме дружины и распахнула дверь. В нос тут же ударил запах крови, человеческой, отчего Макс ощутил зов жажды. Но он был еще сыт, потому совершенно спокойно подавил его и шагнул в помещение вслед за рыжеволосой. Грок сидел на стуле, накрепко привязанный к нему капроновым шнуром. Лицо разбито, вся грудь в порезах, как, прочим и руки – однако при всем этом на лице наглый, хищный оскал. Макс ни на мгновение не сомневался в воле старшего товарища и был уверен, стоит его развязать, и оба палача, что ведут допрос, тут же пополнят список покойников. «Освободите его, он пойдет со мной», — сухим тоном приказал Анфиса. «У нас приказ от боцмана», — ответил один из палачей, презрительно сплюнул в сторону и вдруг со всего размаха залепил кулаком в ухо Грогу. «Он изменился». Не моргнув глазом, солгала рыжеволосая. Я сказала, освободите его. «А мы тебе не подчиняемся!» Пожал плечами тот и снова приложил пленника кулаком, но на сей раз в живот. Грок хотел было согнуться, дабы хоть как-то облегчить боль, но веревки крепко держали его тело, которое было примотано к спинке стула. Он лишь захрипел, опустил голову, а изо рта потянулась вязкая, наполненная кровью слюна. Макс едва сдерживался. «Ему хотелось переломать этим двоим позвоночник, но при подобном раскладе им уже точно не дадут возможности выбраться из крепости». «Послушай, ты...» — Анфиса подошла вплотную к палачу и уставилась ему прямо в глаза. «Мы с тобой оба знаем, кто отдает здесь приказы. Не заставляй переходить на крайние меры». «Это какие?» — нагло ухмылкой отреагировал тот. «Попробуешь мне отсосать?» Макс не успел отреагировать на следующее действие. Анфиса резко выбросилась вперед, схватила за волосы наглеца и вгрызлась тому в глотку. Здоровый мужик попытался было оттолкнуть ее от себя, но где там? Тела тварей претерпели некие изменения, отчего их сила, скорость и реакция значительно превышали человеческую. Это было сродни тому, как если бы он попытался оказать сопротивление тренированному бойцу ММА. Да и не сильно-то получится сражаться, когда у тебя вырван кусок гортани. Тем не менее второй палач не стоял на месте, едва девушка набросилась на его напарника, потянул из кобуры пистолет. Максу пришлось действовать. Он схватил противника за запястье, не давая ему возможности высвободить оружие, и зарядил ему лбом в переносицу. Палач опешил, попятился назад и заработал жесткий удар кулаком в кадык. Послышался противный, влажный хруст и об тот забыл моментально. Захрипел, схватился за горло и согнулся пополам, подставляя лицо под не менее жесткий удар коленом. Бой занял всего секунду, но его итог изменил все планы пацана. Анфиса, получив глоток свежей крови, вмиг вернула контроль и с удивлением уставилась на то, что они с Максом натворили. «Пиздец!» — только и смогла выдохнуть та. «Есть немного!» — подтвердил ее выводы Макс и вытянул нож у поверженного противника. «Даже не вздумай!» — строгим тоном произнесла та, глядя, как Макс поднес клинок к веревкам, но было уже поздно. Отточенное до состояния бритва лезвия быстро рассекло натянутые путы, и уже через секунду Грок оказался свободен. А дальше он, без зазрения совести, бросился с кулаками на Анфису. Молниеносно удар в челюсть снес девушку с ног, а следом на нее посыпался град ударов ногами в живот. Грок бил яростно, выплескивая на девушку всю свою злость и ненависть. Макс попытался было ему помешать, но тут же отлетел в сторону, получив короткий хук в челюсть. Больше всего парень боялся, что к ним на огонек заглянут двое дружинников, которые стояли неподалеку, в коридоре. Но те, видимо, приняли звук борьбы за продолжение экзекуции над Грогом. А тот все продолжал пинать ногами рыжеволосую, не давая ей ни малейшего шанса к сопротивлению. И при этом рычал, будто применил на себя личину своего пса, Хана. В тот момент Макс еще не знал, что Хан уже мертв. Его пристрелили сразу, как только группа захвата ворвалась в кабинет боцмана. Да и в голове у него витали совсем другие мысли. Пацан всячески пытался отыскать выход из сложившейся ситуации и не придумал ничего лучшего, как в очередной раз броситься на Анфису. Он трижды получил довольно ощутимые пинки по спине, прежде чем вогнал свои иглы в шею рыжеволосой девчонки. Контроль был восстановлен, хотя для этого Максу пришлось впиваться в артерию чуть дольше прежнего. Зато Грог, добившись возможности выплеснуть гнев, изменил поведение. Он уселся на пол рядом с покойником, которому Анфиса перегрызла глотку и заплакал. Пацан впервые видел его в таком состоянии. Всегда грозный, дерзкий. Сейчас он напоминал безвольного, разбитого человека. Казалось, что он даже постарел на несколько лет. Нужно уходить. Попытался расшевелить старшего товарища Макс. «Дядь Грог, слышь, нужно сваливать, пока еще есть возможность». Тот молча поднялся с пола, прихватил пистолет, который остался лежать на полу после схватки Макса со вторым палачом, передернул затвор и направил ствол на рыжеволосую. Парень едва успел выбить оружие из рук Грога, а девушка даже брови не повела, оставаясь в полном подчинении подростка. «Выведи со из крепости», — отдал сухой приказ пацан — и -то молча развернулась к двери. Покинуть казематы совсем тихо не удалось. Двое конвоиров, что дежурили в коридоре, все же проявили бдительность, за что мгновенно поплатились. Грок безжалостно свернул одному из них шею, а второго угомонил жестким ударом в горло. После чего Максу вновь пришлось прилагать усилия, дабы оттащить его от трупа, к которому тот продолжал втаптывать кадык. Однако оставшуюся часть побега удалось завершить без проблем. Анфиса отыграла свою роль как по маслу и вывела их за территорию стен. Им даже удалось на некоторое расстояние отъехать на машине. К тому моменту на улице уже стемнело. Видимо, помимо удара прикладом в челюсть, Макс получил дозу какого-то препарата, иначе он больше никак не мог объяснить столь долгую отключку. Машину пришлось бросить и продолжить привычно двигаться через лес. Пацан еще дважды впивался иглами в Анфису, дабы не утратить над ней контроль. «Что ты наделал?» — кричала рыжеволосая, когда они оторвались на достаточное расстояние и остановились на привал. «Они теперь будут считать меня предателем!» «А мне насрать!» — спокойно пожал плечами пацан. «Хотя нет, знаешь, я даже этому рад. Теперь ты с нами в одной пряжке!» «Да пошел ты, придурок!» — прошипела в ответ та. «Мне нужно связаться со своими!» — тихо произнес Грок. «Я разнесу к хуям весь этот гадюшник!» «Да они только этого и ждут!» — ухмыльнулась девчонка. «Закрой пасть, мразь!» — Рявкнул на нее тот. «Они убили Хана!» «Твою же мать!» — выдохнул Макс и швырнул полено в огонь. «Сраные ублюдки!» «Вы что, оба совсем тупые?» «Я тебе сказал! Закрой пасть, тварь!» Грок сорвался с места и влепил ржеволосой звонкую пощечину. «Успокойся, дядь Крок!» «Она права!» — произнес пацан, и старший товарищ наградил его испепеляющим взглядом. «Знаю!» Буркнул он и снова уселся на поваленное дерево. «Но от этого не легче». «Прости, это я втянул тебя во все это дерьмо. Ты был лишь инструментом». «Угу, и от этого тоже не легче». «Мне жаль Хана, он был классным». На некоторое время повисла неловкая пауза. Макс не знал, как следует себя вести в подобной ситуации. «Да что там говорить, такое и для более умудренного жизнью человека нелегко». «Нет в речи тех слов, что способны унять боль утраты». «Зачем вам все это нужно?» — поднял взгляд на девушку Макс. «Что именно?» «Не включай дуру, ты все прекрасно поняла». «Мы хотели устроить провокацию, показать, что ваша власть построена на тирании». «Считаешь, ваша будет лучшим вариантом?» — ухмыльнулся Грок. «Тогда ты полная идиотка. Мы хотя бы боремся за правду». «Какую нахер правду?» «Нет, в мире никакой правды и справедливости тоже нет» ты ошибаешься. Видать, тебе крепко мозги промыли. Устало отмахнулся игрок. Я спать. Не хочу слушать весь этот бред. Толкнешь, когда придет моя очередь дежурить. Лады. Согласно кивнул пацан и перевел взгляд на Рыжеволосую. Что? С ухмылкой спросила та. Нравлюсь тебе? Да. Спокойно пожал плечами тот. Так все же, зачем вам нужно было устраивать весь этот цирк? «Я уже тебе ответила. Мы хотели, чтобы ваши военные снесли Клепиковскую крепость». «Зачем?» «Затем, чтобы все увидели, что вам плевать на людей». «А вам нет?» «Нет», — уверенно тряхнула головой та. «Мы хотим доказать, что наши виды способны существовать вместе. Ты ведь видел эссенцию, пробовал ее, она работает». «Ты про синьку?» «Да. Это лишь малая часть. У нас под контролем большие запасы продовольствия, техники, да много чего». «Люди всю жизнь прятали все это под землей, а теперь там живем мы, и все это станет общим». «Ха-ха-ха!» – -ха", залился смехом Грок. «Че ты ржешь?» – выкрикнула Анфиса. «Да потому что ты несешь полную хуйню. Никто не захочет жить под властью уродов, даже если вы пообещаете всем горы серебра. И ты точно дура, раз не хочешь этого понимать. Ты ошибаешься. В Лиге много людей, и с каждым днем и становится все больше». «Им надоело жить в страхе от вашей тирании!» «Дура!» — буркнул тот и отвернулся спиной к костру, намекая, что не намерен больше продолжать бессмысленный спор. «Сам козел!» «Скоро рассвет. Нам нужно где-то укрыться», — резонно заметил Макс. «Да пусть горит синим пламенем!» — буркнул в ответ Грок. «Она ведь может нам помочь!» «Чем?» «Ну, как минимум, в качестве источника информации. Мы без нее знаем достаточно!» «Дядь Грок!» «Что?» — приподнялся тот. «Мне насрать. Если хочешь, мудохайся с ней сам». «Не нужно чем-то глаза защитить», — вступила в диалог Анфиса. «А лицо и все остальное можно тряпками замотать». «У нас нет ничего такого», — пожал плечами Макс. «В слепую пойдешь, я помогу». «И ты тоже дурак», — снова буркнул Грок, и поляна, на которой они остановились, погрузилась в тишину. Каждый думал о своем. Макс почему-то жалел об утраченном мече. Серебро, как, впрочем, и все остальное — Его волновало не так сильно, а вот клинок достать такой где-то еще будет очень проблематично, а он ему понравился. Сколько раз уже выручал. Нужно было перед побегом забрать свои вещи. Вот только в тот момент голова об этом даже не думала. Может еще получится их вернуть? Что? Снова спросил Анфиса, поймав на себе взгляд Макса. Ничего. Уже в который раз подбросил плечи тот. Меч жалко. Хм. Я уж подумала, ты хочешь меня трахнуть, — нагло заявила та. Может, и хочу, но сейчас это не важно. А я, может, и не против, — натянула ухмылку на лицо та. Зато я против, — раздался голос Грога. Заткнитесь уже нахер, роба. Дайте поспать.